Глава 20. Разговоры по душам. Сум, как уже бывавшая ранее в магазине, взяла полный контроль над экскурсией в свои руки. Борзых, который вначале пытался вразумить девушек, явно сильно возбужденных происходящим, в конечном итоге сдался и молча шел рядом. Командир немного понаблюдал за этим со стороны и присоединился к своему офицеру, немного придержав его за руку, чтобы девушки смогли оторваться. «Антон, не переживай так сильно. Уверен, тебе есть что показать в обновившемся магазине», – Подмигнул ему Хиро. «Раз они хотят исследовать все самостоятельно, то пускай так и будет. А у тебя есть я. Проведешь мне небольшую экскурсию». «Лидер!» Сразу же повеселел офицер с превеликим удовольствием. Борзых настолько погрузился в свою роль, что реально стал напоминать экскурсовода. Рассказывая о каждой новой мелочи, его глаза светились энтузиазмом и радостью. Видно, что этому человеку действительно нравится здесь находиться и выполнять свои функции. Настолько сильно, что хиро внимательно посмотрел на своего подчиненного так... чтобы тот не заметил такого пристального взгляда. Командир понимал, что потерял хорошего снайпера и руководителя отряда, но в то же время нашел хорошего управленца на должность надсмотрщика за магазином. Ну, если барзых настолько сильно нравится проводить большую часть свободного времени именно здесь, то пусть так и будет. «Антон, остановись на минутку». Хиро прервал его разлагольствование, положив руку на плечо и повернул к себе. «У меня есть к тебе серьезный разговор». «Что-то случилось?» – удивился такому поведению борзых. «Вам не нравится экскурсия?» «Наоборот, мне все очень нравится, и это не лукавство». За те пятнадцать минут, что они бродили по обновленному магазину, командир успел многое увидеть и более полно погрузиться в происходящее. Количество отсеков с самыми разнообразными товарами достигло 80. Помимо этого добавились жилые помещения и комнаты отдыха, оборудованные по высшему разряду. Небольшая кухонька, рассчитанная на готовку для полусотни человек, была вишенкой на торте. «Я вижу, как у тебя горят глаза, но мы оба понимаем, что ты офицер и руководитель целого отряда». На этих словах Борзых немного приуныл, но ненадолго. «Тем не менее, я неоднократно повторял всем своим подчиненным, и тебе в том числе. Если тебе есть что сказать, обращайся, я выслушаю», – пристально посмотрел ему в глаза Хиро. «И сейчас настал тот самый момент, когда ты можешь со мной обсудить все, что у тебя внутри скопилось». «Воспользуешься этим шансом или и дальше будешь хранить молчание? Выбор за тобой!» «Хиро, я действительно могу говорить на чистоту!» В глазах Антона загорелся лучик надежды. «Я только этого и жду. Понятие субординации – это очень правильная и необходимая вещь в любой структуре. Но мне порой кажется, что большинство моих подчиненных просто боится подойти ко мне и заговорить». старательно скрывая свои настоящие чувства и эмоции. Спокойно произнес командир с грустью в голосе. «Конечно, тревожить меня по каждой мелочи все же не стоит, но когда возникает ситуация, которую невозможно разрешить без моего личного вмешательства, понимаешь, к чему я клоню? Лидер, у меня есть к вам одна просьба». Она может показаться наглой и слишком самонадеянной с моей стороны, но я хочу, чтобы вы ее выслушали», — все же решился Борзых. «С того момента, как я попал в плен со своими подчиненными, я стал чувствовать себя слишком неуверенно. Запрет на выход во внешний мир, вкупе с навалившейся ответственностью за провал с моей стороны, сжирал меня изнутри все это время». Все изменилось, когда я прибыл в магазин. Здесь я нашел то, чем действительно хотел бы заниматься все свое время. Естественно, без ущерба для остальных. Выполнять зачистку шахты, в свою очередь, я все еще готов на все сто. Но мне бы хотелось заниматься дальнейшим развитием магазина со своими подчиненными на постоянной основе. Эти слова дались Антону тяжело, по нему было видно, что ему очень хотелось их произнести, но он явно не ожидал от лидера, что тот заметит его терзание и первый предложит это сделать. Борзых еще раз убедился в правильности своего выбора, когда решил пойти за этим человеком. Пусть тот иногда странный, делает не совсем логичные вещи и может совершить не совсем обдуманный поступок, но... «За своих людей Хиро всегда стоит горой до последнего!» «Я принимаю твои чувства и не вижу никаких причин отказывать в твоей просьбе», открыто улыбнулся командир, ободряюще похлопав по плечу офицера. «Но со своей стороны все же должен кое-что сказать». Антон немного напрягся после этих слов На станции сейчас много жителей, и наше развитие происходит стремительными темпами. Тем не менее, профессионалов своего дела, как ты в этой отрасли, не так уж и много. Мне хочется, чтобы в случае крайней необходимости я всегда мог рассчитывать на помощь со стороны тебя и твоих людей. Такие условия тебя устроят? «Конечно!» – радостно воскликнул Борзых, примерно чего-то подобного и ожидавший – Вполне естественно, что лидер не захочет вот так просто отправлять в отставку один из ключевых отрядов прикрытия и попросит изредка участвовать в некоторых операциях. Это приемлемая просьба, на которую офицер был готов. «Наш отряд всегда в вашем распоряжении!» Вот и славно, улыбнулся Сахира, после чего бросил взгляд на веселящихся девушек. Они забрели в мебельный отдел и прямо сейчас весело проводили время, прыгая на большой просторной кровати. «Пойдем к нашим непоседам. Думаю, им удалось хорошо провести время и немного отвлечься от происходящего во внешнем мире». Борзых лишь кивнул, после чего молча последовал за лидером. Фамильяры разыгрались не на шутку, намереваясь устроить бой на подушках. Командира это зрелище лишь развеселило. Но пора заканчивать и отправляться дальше по делам. «Девочки!» — ласкательно произнес он, заходя в отдел. «Ну, как вам экскурсия? Наигрались?» «Хозяин!» К командиру быстро подбежали суететра. Рара же, в отличие от своих подруг, вела себя намного более скромнее и сдержаннее. но по ее счастливому выражению лица было понятно, что она тоже очень хорошо провела время. «А можно будет вернуться сюда позже, мы еще не успели обследовать весь магазин». «Вам так понравилось?» — удивленно приподнял бровь Хира. «Очень!» — в унисон завопила троица. «Ладно, тогда ничего не поделать», — подмекнул Антону командир. «Тогда можете еще немного погулять здесь, но обещайте, что будете во всем слушаться Антона», указав на рядом стоящего офицера, он продолжил. «Согласны?» «Обещаем!» Радостно завопили непоседы, после чего бросились в рассыпную, каждая к интересующему отделу. «Ты все слышал, Борзых, Заботы и наблюдение за ними оставляю на тебя», расхохотался Хиро, понимая, «Насколько сильно подставил своего подчиненного?» «Я заберу их чуть позже, как закончу с накопившимися делами. Когда они наиграются и немного устанут, сообщи им, что они могут потратить по пятьдесят тысяч кристаллов эволюции каждая. Это займет их еще на некоторое время». «Приказ принят!» – встал в стойку смирно офицер. «Будет исполнено в лучшем виде!» «Скоро увидимся!» Произнеся это, командир переместился обратно на станцию, на нижние ее ярусы, разумно предположив, что рубка управления сейчас может находиться в режиме перестройки. Поболтав немного с работниками кухни, которые или не узнали командира, или вообще не видели лидера станции в лицо ранее, он узнал о ежедневном рационе бойцов и жителей станции. Благодаря развитию скотоводства больше не приходилось использовать запасенные ранее консервы, и люди могли насладиться свежим мясом выращенных на станции животных. Пока еще были некоторые ограничения в его количестве, учитывая, сколько жителей приходится кормить ежедневно, но Луна пообещала, что в скором времени эта проблема будет решена, и количество получаемого мяса станет столько, что все от него устанут». Такими темпами его можно будет продавать той же Ангелине и другим клиентам, если удастся заключить контракт с кем-то еще. В скором времени станция перестанет быть зависимой от кристаллов эволюции и сможет не только достигнуть максимального уровня развития, но и появится возможность модернизировать и улучшить все остальные отрасли – Позже необходимо обязательно переговорить об этом с Радомиром, чтобы он увеличил число наших клиентов. После кухни Хиро отправился к Аторве. В ее мастерской все было как всегда. Количество подмастерев и мастеров снова увеличилось, и каждый из них вкладывал все силы и душу в свою работу. Командир медленно проходил возле их рабочего места. и никто из них даже не отвлекся занимаясь делом настя прокашляв в кулачок громко произнес командир она занималась ковкой оружия и это довольно шумное занятие поэтому девушка не сразу услышала хира погружена в работу с головой да Спустя несколько минут ожидания и постоянных окриков Аторва все же повернула голову в сторону командира, но в этот момент у нее был такой взгляд, будто она готова своим молотком прибить того, кто посмел ее отвлекать. Хорошо, что она сдержалась, увидев, кто именно перед ней стоит, и сразу же отложила рабочий инструмент в сторону, а специальные защитные очки подняла на лоб. Настя была вся перепачкана сажей и какой-то грязью или чем-то подобным, но выглядела на удивление бодрой и довольной. «Шеф!» – радостно завопила она, бросаясь обниматься. Хиров в последний момент увернулся, и ей оставалось схватить лишь воздух. «Ну вот, все как всегда. Как с другими обниматься, так пожалуйста. А как я пытаюсь это сделать, так сразу же такая холодная реакция!» и вот это так вы обращаетесь со своим товарищем и первым спутником очень хорошо обращаюсь и высоко ценю твой вклад в развитие станции а также твое трудолюбие и настойчивость ухмыльнулся хиро но обниматься с тобой у меня совершенно нет никакого желания ты себя в зеркало видела Вся перемазанная, чумазая, но при этом такая довольная. Что, настолько нравится заниматься любимым делом? — А что, есть те, кому не нравится заниматься тем, что ему по душе? — уперла руки в бока Турва. Пришли сюда, наехали на меня за внешний вид и еще так ехидно улыбаетесь. Случилось что-то хорошее? Давно я не видела вас в таком прекрасном расположении духа. «Просто выдалось немного свободного времени. Я решил увидеться со своими товарищами», – Улыбнулся Хиро, «А то еще ненароком скоро забудут, как выглядит их в лицо». «Вас-то точно никто не забудет», – ехидно бросила Настя, рассмеявшись. «Да любая свободная девушка на станции, стоит только ее знать, что вы решили позвать ее провести с вами ночь, будет вне себя от счастья». и большинство тех, кто уже занят. Действительно думаешь, что меня это интересует? В разговоре с Атуровой Хиро чувствовал себя живым. Пусть она и стала обращаться к нему вежливо и на «вы», но все еще осталась той самой девушкой, которая получила свое прозвище не за милые глазки. Ладно, мы немного отошли от темы. Как продвигается твоя работа? Вижу, что ты набрала внушительный штат подчиненных». не сильно от тебя отличающихся. Они настолько погружены в работу, что абсолютно не обращают внимания на происходящее вокруг них. А то, гордо задрала подбородок девушка, выбирала лишь самых лучших. Не сомневаюсь. И все же... Десять человек достигло четвертого ранга оружейника, но на данный момент их развитие немного замедлилось. Быстро заговорила девушка с там серьезной, стоило перейти на разговоры о работе. Благодаря увеличившемуся финансированию у нас сильно прибавилось работы, но никто не жалуется. Все стремятся как можно быстрее повысить ранг, чтобы приносить как можно больше пользы станции. Проблема заключается в том, что для этого необходимо просто колоссальное количество материалов и кристаллов эволюции. Над вопросом увеличения финансирования мы сейчас работаем. Не могу обещать, что это произойдет в кратчайшие сроки, но в ближайшей перспективе обязательно. Проблема не только в кристаллах эволюции, шеф. Начиная с четвертого ранга оружейника, для создания снаряжения требуются различные части монстров. На четвертый ранг их надо немного, но с каждым последующим рангом количество значительно возрастает. «Мне удалось достаточно быстро научиться создавать предметы шестого уровня, но для создания седьмого требуются внушительные запасы». «Необходимо увеличить количество отправляемых на охоту во внешний мир отрядов», нахмурился Хиро. «без этого никак не обойтись». «Хм...» – задумалась Оторва. «Я слышала, что сегодня ночью увеличат количество ферм, а следовательно...» возрастет количество монстров в шахте и их ранг. Чем выше ранг монстра, тем больше с него можно получить различных материалов, а следовательно, увеличивать отряды зачистки на земле намного не обязательно. Главное, отправлять в шахту несколько сборщиков, которые с максимальной эффективностью смогут разделывать монстров и собирать с них различные материалы, Думаю, таким образом примерно на месяц мы сможем забыть об их дефиците. На месяц? Что же произойдет потом? Настя становится максимально серьезной, когда дело касается работы, даже привычные ей шутки не отвешивает. Ранги моих подчиненных вырастут и количество необходимых для дальнейшего развития материалов вырастет в разы. тогда, может, не стоит увеличивать всем ранги до максимума?» – задал вполне резонный вопрос Хиро, понимая, в какие колоссальные траты в дальнейшем выльется развитие всех оружейников. «Это было бы самым разумным решением, если бы не одно крупное «но». Девушка подошла к соседнему стеллажу и взяла с него нагрудник. «Этот предмет шестого ранга, который я создала совсем недавно, как думаете?» сколько времени у меня на это ушло. Нагрудник всеведения. Ранг шестой. Создан и усовершенствован оружейником высокого ранга. Невозможно получить из сундука или боссов. Создатель оторва. Характеристики полного набора. Плюс 450 силы, плюс 450 выносливости, плюс 450 ловкости, Плюс 300 удачи. Повышение стойкости на 65%. Повышение общего уровня защиты на 65%. Повышение шанса избежать летального исхода на 12%. Сопротивление всем видам отравления 95%. Сопротивление параличу 95%. Пассивный навык обнаружения уровня третьего – В радиусе 30 метров позволяет отслеживать всех живых существ, будь то монстры, союзники или противники люди. Невозможно избежать обнаружения, если навык скрытности или маскировки не будет превосходить по уровню навыка обнаружения. Игнорирует все виды сопротивления с вероятностью в 70%. В случае, если навык противника к маскировке выше вашего навыка обнаружения, вы будете у него как на ладони. Навык работает на постоянной основе, что является как плюсом, так и серьезным минусом при встрече с более сильным противником. Он легко может спровоцировать агрессивно настроенных личностей или монстров против вас. Будьте предельно осторожны. Текущее количество вещей в комплекте – Один из семи. Очень неплохие характеристики. Если не ошибаюсь, они даже лучше комплекта паучьей ловушки седьмого ранга, которую я отдал гитаристу ранее. В этом нет сомнений. Мы уже провели свое исследование и поняли одну вещь. Снаряжение, созданное оружейником, превосходит снаряжение системы на 2-3 ранга, Предмет четвертого ранга может посоревноваться с шестым или седьмым, а шестого ранга находится на уровне девятого. Поэтому дальнейшее развитие оружейников – приоритетный вопрос. И, возвращаясь к моему вопросу, заданному ранее, «Как думаете, сколько времени у меня ушло на создание этого нагрудника?» «Несколько часов», – ткнул пальцем в небо командир. «Почти». Шесть часов работы ушло на его создание, и это только один предмет, а их в комплекте семь. Таким образом, на создание одного полного комплекта у меня уйдет чуть меньше двух суток. Быстро затараторила девушка, и это только для того, чтобы снарядить одного человека. Количество жителей станции, а вместе с ними и бойцов регулярной армии, растет на постоянной основе, и для того. Чтобы доминировать над нашими противниками, мы должны снабдить их самым лучшим снаряжением». «Теперь я понимаю, куда ты клонишь». В словах которого есть зерно истины. Если ей требуется около двух суток на комплект шестого ранга, то на последующие уровни и того больше. Одна она, или будь таких, как она, десять. «Этого недостаточно». Количество оружейников должно вырасти до нескольких сотен, не меньше, и каждый из них минимум должен быть способен создать снаряжение шестого ранга, а то и выше. Подумаю об этом, и позже мы обсудим это еще раз. Как только я найду способ значительно ускорить прокачку оружейников, сразу же тебе об этом сообщу. Увидимся позже. «До встречи, шеф!» Радостно махала уходящему к командиру девушка, и как только он вышел из мастерской, незамедлительно вернулась к работе. Вон же ж!» — называется, решил сделать себе небольшой перерыв, а задач наоборот, только прибавилось.